о сын земли придумывал всевозможные хитрости, чтобы запутать врагов и сбить их со следа. Всякий раз, когда на пути беглецوف встречался не глубокий ручей или речка, они входили в воду и шли вдоль русла вверх или вниз по течению. Несколько раз Уша и Ун зажигали сухую траву, по которой они только что прошли. Люди огня теряли след беглецوف. Однако многочисленные и упорные, они всякий раз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 Все привратности кочевой жизни. Когда звёзды замерцали в просветах между бамбуками, он подошёл к Ушер, только что закончившей трапезу, и сказал: "Ушер, отдай мне в жёны Джею". Женщина-воرش, поняв его слова, некоторое время молчала, не зная, что ответить. Законы её племени были древними. Они существовали так долго, что приобрели несокрушимую силу в представлении волчий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 Теперь большая река была совсем близко. Никаких признаков людей огня не было. Даже Ушер начала думать, что враги отказались наконец от преследования. Желая окончательно увериться в этом, женщина-ворф вместе с Уном и Зуром поднялась на высокую скалу. Достигнув вершины, они увидели вдали большую реку, величево изгибавшуюся среди необозримой равнины, а ещё дальше, на опушке леса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 В маленькой заводи ускорили окончание работы. Задолго до полудня плот оказался готовым, но враги были близко.